Глава тридцать первая. «Сын?» — поднимаю трубку, когда еду домой с работы. «Да, пап, привет. Тебе Снежана звонила?» «Когда?» «На той неделе я ее просил отправить тебе фотографии дома. Ты не дал ответ». Вспоминая тот самый звонок и взгляд жены. Мы не общались с ней после того вечера. Точка была поставлена окончательно. И пришлось снова ей об этом напомнить. Уверен, она поняла меня четко. Только отцу сказать так же категорично я не мог, без выдачи полной правды. «А, да, она говорила мне. Я сказал, чтобы она мне скинула их на почту. Я дал ей твой адрес, решил, что ты захочешь и проехаться сразу. У нее был дубликат ключа, дом только что отдали в агентство для продажи. И он достоин того, чтобы его посмотреть, Влад. «Пап, я гулял с Лидой и Лерой. Она скинула фотки. А насчет просмотра я подумаю». В чём дело? Я не понимаю. Пап, ни в чём. Пока что я ставлю на паузу поиски. Если мы решим покупать дом, то бью по рулю от злости. Эта ночь была дерьмовой. Я почти не спал, пожирая себя за то, что так поздно открыл глаза на брак и свою жену. Я не могу никак успокоиться, и это не отпускает. Даже спокойно с отцом поговорить не выходит. Влад, мы с мамой беспокоимся о тебе и Лидии. — Почему? — Потому что вы оба изменились, и я просил Любу не лезть, но сам в итоге сейчас не выдержал. — Черт! — устало провожу рукой по лицу и тру глаза, застряв в пробке. — У нас есть проблемы. Ничего такого, мы их решим. — Вот как? — Ну, чтобы ты знал, я в тебя верю, и мама тоже. Ты слишком любишь свою жену, чтобы не справиться с чем бы то ни было. — Так и есть. Ну, пока, сын. Позвони, если. Позвони нам. Хорошо. Передавай привет маме. Паркую автомобиль на привычном месте и не могу сдвинуться. Такое ощущение, что внутри посеяна паника, а я пытаюсь ей не поддаться. Только выходит дерьмово. Вынимаю телефон и собираюсь позвонить Жене с дочкой, так как завтра планирую поездку к ним и хочу спросить, что им нужно купить. Да и в принципе, хочу их услышать. Слишком долго я делал вид, что меня нет в семье. Вхожу в контакты чата, и мой телефон начинает звонить сам. Отодвигаю подальше и принимаю видеозвонок. Папа, папа, я тебя вижу, кричит Лера и смеётся, забирая телефон у Лиды. И я тебя вижу, улыбаясь её звонкому голосу, пытаюсь высмотреть жену. Мы не раслучались с ней надолго уже очень давно, и по этому поводу я испытываю что-то нехорошее. А мам, увидишь? Она красивая. Лера поворачивает камеру, и я её наконец вижу. Лида в платье и смотрит точно на меня своими большими глазами. Чёрт, я и правда по ней так долго скучал, но даже не заметил этого, погружённый в свою правду о том, что так будет лучше. Лучше не стало, однако. Всё стало гораздо хуже, и мне предстоит работа. Привет, Разминаю шею, не знаю, как себя вести, если честно, потому что она смотрит так пристально и долго, что я нервничаю. Привет, Влад. Всё хорошо? Да. Она открыто так улыбается, будто что-то остаётся на языке, но она молчит, и этим становится загадочней. Хочешь что-то сказать? Камера резко переворачивается. Папа, папа, я сегодня ходила кормить рыбок. Она начинает заикаться, и я делаю так, как делала всегда Лида. Не торопись, дочь, расскажи сначала. Я слышу где-то вдалеке всхлип Лиды и сам прочищаю горло. Это сильно давит изнутри. Моя отстранённость привела к катастрофе, и потому сейчас я не могу чувствовать себя героем. Это чувство на самом деле дерьмовое. Лера улыбается и начинает снова. Она никогда так много не говорила. А это значит, что процесс идёт как надо, и всё благодаря Лиде. Мы идём кушать, поговорим позже, забирает трубку и снова улыбается. Я рад, что она хочет пообщаться ещё. За всё время, пока я лишал нас этой возможности, это ощущение сравнимо с жаждой, самой жестокой и желанной. Конечно, буду ждать. Хотел спросить, почему ты в машине? Не успел выйти из неё, и позвонили вы. Сейчас буду подниматься домой. Последнее слово ударило больно прямо в сердце. Сейчас многие вещи, которые я раньше нарочно опускал в своём лексиконе или в душе, причиняют страдание, и это несоизмеримо с тем, как страдали они. Те, кто должен был видеть во мне опору и защиту. Ладно, мы пошли. Давайте, приятного аппетита. И тебе. Я глянул на пакет, в котором лежали три пачки пельменей и какой-то ерунды жареной в кляре. и сказал спасибо, прежде чем мы разорвали связь. Сейчас мы находились друг от друга далеко который день, и я максимально точно мог почувствовать то, с чем могу столкнуться в будущем, если мы с Лидой не пройдем этот этап вместе. Если я не смогу убедить и показать ей, что я все еще надежное плечо, и тот самый мужчина, что обещал, и в горе, и в радости. Так вот сейчас я был окружен тоской и печалью. Одиночество — дерьмовая вещь, И я не хочу быть ему другом или даже товарищем. Я хочу оставить наши с ним отношения на этом начальном этапе и больше не пересекаться с ним». Я вышел из души и вытирался полотенцем, когда позвонила Лида. Я сразу ответил и поставил на громкую связь. «Уснула?» «Ага. Чем больше она выплескивает энергией, тем раньше засыпает. И как много она ее выплескивает, задаю вопрос и ложусь в постель. «Скажем так». Она уснула на первых трёх строчках сказки о красавице и чудовище. Понял. Как прошёл день? Вполне неплохо. Кстати, мы говорили сегодня с обеими бабушками. Мама зовёт на ужин по приезду, не бойсь. Обе. Лера пригласила всех к нам. Лида замолчала, и я тоже. Мы оба знали почему. Чтобы не было никаких неловкостей, я Завтра планировал к вам поехать, поэтому в пятницу после работы к родителям заскочу и сам всё расскажу. А ближе к вашему возвращению заберу вещи. Речь с трудом вырвалась из горла, и судя по молчанию с обратной стороны, Леди слушать это было не легче. Прости, донёс её шёпот, и она отключилась. Я кое-как сдержался, чтобы не бросить телефон в стену. Только желание написать ей сообщение остановило меня от этого идиотского поступка. Знаешь, я давно не говорил тебе одной вещи, одной из тех, в которых я уверен буду всегда. Мне повезло с тобой, как ни одному другому. Я одновременно самый везучий сукин сын и самый долбанный идиот, который так легко потерял тебя. Поэтому, милая, это ты прости меня за то, что так сильно тебя подвёл. Отправляю, не надеясь на то, что она ответит. И добавляю еще одно короткое, о чем она никогда не должна забывать. «И «Я люблю тебя». Утром первым делом проверяю телефон, который оказывается пуст. Если я и надеялся на ответ на СМС, то только не ждал его. Мне придется побороться, но я чертовски уверен в том, что я хочу именно этого. Рабочий день проходит как обычно. И предупредив начальство, я уезжаю на час раньше. К семи я уже у ворот с корзинками цветов для обеих моих любимых девочек. Меня провожают к домику Лиды, и я жду на скамейке, когда они с дочерью вернутся с ужина. Мама, там папа! Слышу голос Леры и встаю. Она бросается ко мне в объятия, когда я опускаюсь на корточки. Дочь такая крошечная, что мне страшно смыкать руки вокруг неё, поэтому я аккуратно приобнимаю, но она не позволяет мне так быстро отойти. «Воспитатель сказала, чтобы... бы... я обнима... мало...» «Правда?» «Да. Что ты стесняешься?» Я поднимаю глаза на Лиду, и она кивает. «Нам нужно кое с кем поговорить». «Сейчас?» «Если она не уехала, то, может быть, удастся и сейчас». «Хорошо». Она подходит к цветам и улыбается тому, что там ромашки крупные. «Спасибо, они замечательные». Госается их лепестков и, забрав обе корзинки, входит в домик. Мы оставляем вещи и покупки, которые я привёз для них обеих, и снова уходим. Леру забирает какая-то женщина, которая сказала, что нужный нам психолог ещё здесь. Мне не по себе от одной лишь мысли, что нам скажут, но когда Ли доберёт мою руку в свою, я выдыхаю. Всё в порядке. Просто это я хотела тебе вчера сказать. останавливается и берет вторую ладонь в свою, крепко сжимая. Что будет разговор, не понимая ее? Нет, Влад, что тот случай ни при чем. Но они, они, откуда? Это квалифицированные специалисты. Заикания и то падения никак не связаны. Я смотрел на нее так долго, что у меня пересохли глаза, а мозг даже не осознал той информации, которая только что была произнесена моей женой. Но моргнув, я словно механизм запустил, и всё свалилось разом на плечи. Поэтому я просто обнял её так крепко, как только мог, и как позволяло её хрупкое тело,